Глава 15 Крцанисий. Интерлюдия. 8 сентября 1795 года. Семидесятилетний старик стоял на склоне Таборицкого хребта и взирал на раскинувшиеся просторы долины усиления Крцанисий. Уже крестьяне собрали большинство урожая, а со слухами о вторжении персов этот процесс резко ускорился. Ираклий II осознал, что совершил ошибку, стараясь лавировать между двумя сильными игроками, отдавая все же предпочтение Российской империи. Подписанный Георгиевский договор создавал впечатление сильной опоры под ногами, и до недавнего времени так и было. Ага, Мухаммед хан — вот тот человек, который решил разрушить все, что с таким трудом и усердием строил царь Ираклий. Еще в начале лета послы персидского шаха зачистили в картликах Етинское царство. Они искушали, предлагали весьма заманчивые условия. Даже Азербайджан был обещан Ираклию, если тот разорвет отношения с Российской империей. И не Георгиевского трактата, Ираклий пошел бы на сделку с могущественным правителем Ирана. Но Россия... она бы не простила. Сложно все было с Российской империей. Некогда Ираклий заключил соглашение с Османским Пашой и тем самым вроде бы нарушил условия Георгиевского трактата. Вот только Потемкин и императрица Екатерина все знали об этом соглашении с турками, промолчали, чтобы не терять лицо, Примечание. Официально грузинский царь нарушил соглашение, но о том, что это произойдет, из переписки Екатерины Потемкина России было известно. Обычный случай реалполитик, который, на мой взгляд, грузинские историки преувеличивают. Пока не построена дорога в Грузию, сложно было перебрасывать серьезные силы на помощь Картли Кохетини. Но и сам царь повел себя самоуверенно. Он посчитал, что может договориться или же отбиться от персов. Дружба с армянами, а также с западногрузинскими княжествами, позволяло почувствовать себя мощным игроком в регионе. Не захотел Иракли лишний раз склонять голову перед русской императрицей и просить у нее либо денег и оружия, чтобы самому мобилизовать большую армию, либо русских войск, нахождение которых подрывало бы авторитет царя картриха Хохитинского царства. А еще Иракли не получил поддержку у своих же подданных. Почти никто из крупных феодалов не привел своих воинов, не дал денег и оружия для формирования ополчения. И это сильно давило на царя, который за долгие годы царствования так и не заручился абсолютной поддержкой у подданных. Он, один из великих людей своей эпохи, на склоне лет совершил много ошибок, за которые теперь придется расплачиваться. А ведь мог стать наместником всего Кавказа, как предлагал персидский шах Ага-Мухаммед-хан из династии Каджар. И вот теперь старик стоял и смотрел, как долина у села начинает заполняться персидскими войсками, Численность которых устрашает. Созерцание накатывающего ужаса прервал топот копыт. Стремительно, в сопровождении десяти самых близких воинов, к Фераклию II приближался цель Эмиритинского царства Соломон I. Стремился к царю и его сын Давид, офицер русского преображенского полка. Вот только полка не было, как и никого из русских. Не считать же Давида русским человеком. Отец, позволь мне возглавить атаку на персов. Мы наблюдаем их авангард и можем ударить. Первым обратиться к Ираклию успел сын Давид, лишь на секунду опередив внука царя, Соломона. Царь Картликафетии с некоторым пренебрежением и укоризной посмотрел на своего сына, который, наконец, додумался сменить русский мундир. Нет тут русских, не успели или не желали успеть, оттого и русских офицеров быть не может. Но сын и наследник может остаться рядом с отцом в столь сложный час. Однако Иракли посчитал, что более остальных добыть себе славу достоин сына любимой дочери старика царь западногрузинских земель Соломон. Он привел с собой две тысячи отличных воинов. Да, это немного, но все войско царя Ираклия состояло из пяти тысяч. Следовало сказать, что эти пять тысяч были такими воинами, что достойны славы предков. Был бы на месте еще один сын, Георгий, то именно он возглавил бы атаку. Но Георгий был отправлен собирать войско и все еще не вернулся. «Соломон, внук мой, тебе разрешаю ударить». «Бей лихо персов, но не ввязывайся в полноценное сражение», – дал указание Ираклий. Через пятнадцать минут три тысячи всадников спускались с Таборитского хребта, на котором закрепилось грузинское войско. Туча поднятой пыли не только усложняла работу отряду Соломона и преданным ему воинам-арагвинцам, но и имела и положительный эффект. Персы, заметив, как стремительно на них надвигается пылевое облако, не смогли оценить количество грузинских воинов. А еще у страха глаза велики. Потому персидские командиры посчитали, что столкнулись никак не меньше, чем с десятитысячной конницей. И они знали, что грузинские воины, опытные и сильные, закаленные в постоянных войнах с дагестанцами и представителями многих других народов Северного Кавказа. Всадники влетели в боевые порядки персидского авангарда, рубя все и всех, кто попадался на пути. Персидская конница, шедшая в середине маленькой армии, была ошеломлена и скоро стало хаотично отступать, неся большие потери. Грузины воодушевленно убивали и ранили противника, мстя персам за то, что славные воины Картликахетии усомнились в своей победе, прознав сколь великое войско привел Ага Мухаммедхан. Соломон также увлекся разгромом и погоней за персами, буквально на несколько минут забывшись обо всем. Но военачальник не может не думать во время боя, так как подобное, как правило, приводит к печальным последствиям. Грузинские воины начали терять динамику разгона конного удара, когда выскочили на уже изготовившихся к стрельбе тавгачей. Свинцовые пули полетели в сторону увлеченных избиением перцев грузинских воинов, и самые резвые кони стали валиться, подминая под себя всадников. Прозвучал сигнал к отходу, и грузинская конница, успев обогреть алой кровью своих клинки, стала разворачиваться. Продолжать атаку стало бы самоубийством, так как персидские топчи готовили свои орудия. Первый бой остался за грузинскими воинами. Крацаниси, 10 сентября 1795 года. Интерлюдия. Шах ага Хан Каджар сидел в своем шатре и устало смотрел на разложенные фигурки на большом ковре. Правитель Рана и опытный военачальник недоумевал, откуда у царя Ираклия взялось столько много войска, чтобы оказывать действенное сопротивление. Персидские воины прошли много конфликтов, из которых неизменно выбирались победителями. Гений Шаха, как полководца, считался недосягаемым, по крайней мере, для Кавказа. Тем более, что Агам Мухаммад и политически подготовился к войне. Шах прошел через многие ханства Кавказа. Карабахское, Риманское ханство, Гинжа, завидев сколь великое войско привел с собой Ага Мухаммад хан, поспешили выразить свои самые искренние верноподданнические чувства, даже думать боясь о том, чтобы послать своих воинов на помощь царю Ираклию. Ладно, Генжа, это ханство ранее было лояльно настроено по отношению к Ирану, но и Ривань. Вообще, Шах проводил военную кампанию в расчете на то, что он встретится в бою с русской армией. Поэтому большое значение в тактике уделялось использованию артиллерии и стрелков, несмотря на то, что конница — неизменно главный род войск Ирана. А тут вроде бы и русских не видно. Но сколько же сил у грузин... Шах ждал ответ на этот вопрос. Были уже бои, персы начинали штурмы Табаритского хребта, но тщетно теряли много воинов, не добившись серьезного успеха. И даже в бою было непонятно, каким количеством войск распоряжается старик Ираклий. В шатер зашел офицер, отвечающий за разведку. Его-то уже как сутки ждал Шах. резаш шабсуд лично отправился в рейд, чтобы узнать о численности войск Картликохитинского царства. И все это время ему, как и его людям, не удавалось приблизиться к грузинским позициям настолько близко, чтобы понять, какими силами располагает Ираклий. При этом резаш Абсуд предполагал, что сведения о двадцатитысячной армии противника, мягко сказать, преувеличены. Примечание. В реальной истории персы действительно были сперва уверены, что Ираклий привел сильно больше войск, чем было на самом деле. «Я прикажу отрезать тебе голову, если и сейчас не узнаю о противнике все» суровым тоном, не предполагавшим ничего хорошего для Шабсуда, сказал Шах. Но офицер-разведчик был не только опытным воином, но и кое-что понимал в правилах поведения и общения с повелителем. Реза абсуд все еще пропадал бы в рейде по окрестностям, если бы не имел информации. «Великий, я знаю многое. И о численности грузинского войска, и об их командирах, и о том, что русские не пришли на выручку Ираклию», — сказал склонившийся в поклоне офицер. Ага-Мухаммед хотел сказать вслух, что ему жалко, что русские решили повременить со своим вторжением, но не стал этого делать. Резаш абсут не такого статуса человек, чтобы знать о всех политических играх. Персидский шах немало серебра заплатил и передал коней и оружие горцам, чтобы те устроили сущие от русским, рискняя не начать переход по ущельям. Большинство родов чеченцев и дагестанцев, кумыков и кабарды, Согласились за большую плату устроить череду сад русским, чтобы не только их сдержать, но и по возможности резко уменьшить численность. А теперь, получается, деньги и оружие были заплачены ни за что. Впрочем, Шах не сомневался, что услуги горцев еще пригодятся в будущем. «Так говори же», — проявил нетерпение Ага Мухаммадхан. «Мы взяли осведомленных людей, и они все рассказали даже без пыток», — гордясь собой, начал докладывать Риза обсуд. Примечание. Есть мнение, что Артемий Араратский сам послал к шаху людей с информацией о реальном положении дел в грузинской армии. Не было похвалы офицеру-разведчику, шах был вне себя от ярости. Ага -Мухаммадхан посчитал за бесчестие первое поражение от малочисленного войска царя Ираклия. Он злился и на себя, что два дня прошли в мелких стычках, по сути, в разведке боем, которая почти ничего не дала, кроме немалых потерь. Грузины бились отчаянно и это несмотря на то, что многие предали царя или медлили приводить свои отряды, как ревас Орданикашвили, который не спешил вести кизитскую конницу. Опоздал с набором войск и сын царя Георгий. Кроме всего прочего, утром состоялось еще одно столкновение, и опять не в пользу шаха. Ага Мухаммадхан отправил в обход монастыря Шавнабата войска, чтобы те зашли в тыл грузинам, но командующий этим отрядом Милит Меджлума попал в засаду, и отвел войска. «Трубите общую атаку», — повелел Шах, и все большое войско пришло в движение. План атаки на возвышенности, которая занимала картель Кахетинская войско, как и присоединившиеся к нему имеретинские воины, разработан уже больше дня назад. При этом план предусматривал противодействие противнику численностью никак не меньше 15 тысяч. Поэтому Шах и был уверен в быстрой и скорой победе всего-то меньше, чем над семью тысячами грузин. Персидское войско с боевыми кличами устремилось на штурм табаритского хребта. Тут находилось меньше тысячи грузинских воинов, но был существенный козырь – артиллерия. Нет, небольшие пушки, способные перемолоть в труху хаотично наступающих персов. Русские предлагали такие орудия, но Ираклий взял только небольшие пушки. Но и этого хватило, чтобы склоны хребта стали красными от крови, а тела погибших персидских воинов осложняли передвижение своим же соплеменникам которые все еще рассчитывали сломить сопротивление грузин. В этот раз Ага-Мухаммад не гневался. В чем был смысл гнева? Сам же поддался эмоциям и направил воинов в лобовую атаку. Нет, так не возьмешь укрепления. Нужны маневры и обходы. Необходимо использовать численное преимущество. И тогда шах решил, что только он личным участием способен довести дело до разгрома карты Ликохитинского войска. Ага-Мухаммад хан, Взял большую часть конницы и повел ее на переправу через реку Куру на левый берег. Выслав дозоры вперед, чтобы не нарваться ни на какую засаду, не быстро, но уверенно, персидская конница шла вдоль берега в сторону Тифлиса. «Мы встретили врага, они там», — подскакавший командир разъезда указал в сторону слева от шаха. И тут Ага понял, что он может обойти эти силы грузин и обрушиться на заслон. Тогда и будет, возможно, выйти в тыл к войскам Ираклия. «Всего-то нужно было обойти грузинские войска по большой дуге, вот он успех». И как он, великий полководец, не додумался, что у Ираклия просто нет войск, чтобы перекрыть все пути к столице Картли-Кахетии. Изображая улыбку психически не самого здорового человека, Агамухамадхан решал дилемму. Идти сразу на Тифлис или же вначале разгромить грузинское войско. То, что шах выиграл компанию, он уже не сомневался». Любое из двух решений приведет к победе. Если персы быстро рванут к городу, то грузинскому царю ничего не остается, как последовать за Агаму Хамадханом. И тогда будут бои на улицах Тифлиса. В данном случае сыграет фактор численности войск. Персы выиграют это городское сражение. Но, насколько же все-таки непредсказуем городской бой? А еще персидский правитель может не успеть первым войти в город, и тогда бой будет на крепостных стенах, чего хотелось избежать. Так что нет, в город Шах войдет хозяином и победителем после разгрома всех грузинских воинов. «Ударь по аригарду неверных», — приказал Шах Джавадхану, под командованием которого было более трех тысяч воинов. «А я отправлюсь и разобью Ираклия. Догоняй меня после». Джавадхан обрушился на Оригарду грузинского войска, которое не ожидало такой быстрой и мощной атаки. Гладкоствольные, сильно устаревшие ружья били по персам, но такое большое количество конницы и грузинские стрелки были не в состоянии остановить. Вместе с тем Ага Мухаммадхан рисковал. Ему нужно было пройти, чтобы обрушиться в решительном штурме на позиции грузин на Таборицком хребте узким дефиле, тогда откроется вся Крцаницкая равнина. Будь тут в узком месте засада, то почти что беззащитные колонны персидской конницы оказались бы зажаты и, вероятно, уничтожены. Но не было достаточно сил у Ираклия, чтобы закрыть все пути и тропы. «О, благородный муж Исфандиар, ты поступай согласно чести шаха!» Агамухамадхан перед строем воинов читал стихи поэта Фердауси, когда войско изготавливалось к последнему и решительному штурму. «Всю правду я скажу не ради страха». В это же самое время и грузины поняли, что персы готовятся начать штурм. И что именно сейчас будет главный бой. Шах вывел персидскую конницу сбоку, где нет траншей по фронту. И чтобы карткли кофетинское воинство не роняло дух, перед ними стал выступать знаменитый актер и музыкант Мачабили. Примечание. По свидетельству очевидца Бубутова, Шах читал войскам стихи Фердауси, а грузин развлекал музыкант. «Вперед!» — скомандовал Агаму и сам повел в атаку своего коня. «Бах, ба, бах!» — прогремели выстрелы легких пушек, Часть которых успели перекинуть в направлении атаки шаха. А! -а, -а закричал Ага Мухаммадхан, когда небольшое ядро влетело в его коня, и шах, падая через кувырок, сгруппировался. Персидская атака чуть замедлилась. Вперед! коня мне! закричал шах, и его воинство воодушевилось, видя, что повелитель цел и невредим, рвануло вперед. В это же самое время царь Рахли, не дожидаясь атаки по центру, приказал воинам самим атаковать. Бегущих к хребту персов встречали внизу склона или на нем, на особо пологих участках. Завязал собой Грузинские воины показывали, насколько они лучше подготовлены. Демонстрировали они и другое, насколько же их мало. Несмотря на зверское сопротивление, порядки грузин редели. «Персы! Персы идут с города!» — закричали наверху табаритского хребта. В это время персы уже начали откатываться назад. Атака Агаму также захлебывалась в крови. Но грузинские воины оказались в замешательстве. Если враг уже в Тифлисе, то нужно бежать в город и там биться. Но приказа нет. Персы увидели смятение картли Кахетинского войска и стали продавливать оборону защитников. Старик, который вот прямо сейчас лишался своего царства, готовился умирать и был решителен. Он не хотел никуда отходить, уж тем более бежать. Шел бой, уже Ага Хамадхан вышел на склон Табаритского хребта и занял там позиции, развивая наступление на траншеи, помогая своим офицерам и ведя за собой войска, которые шли на приступ грузинских позиций по центру. Две траншеи скоро были взяты. Грузинские воины выставляли заслоны из немногочисленных пушек, стрелков и отгоняли персов, но это была агония. Где-то в тылу также шел ожесточенный бой. Окружение почти захлопнулось. Нужно отходить кричал америтинский царь Соломон. «Дедушка, ты должен уйти! Спасайтесь, я останусь здесь!» Отстраненным, обреченным голосом отвечал Ираклий. «Ну уж нет», — решительно сказал Соломон и приказал своим людям позаботиться об отце его любимой матери. Ираклий не сопротивлялся, когда к нему подвели коня, когда поудили старика и усадили в седло, после взяли за устцы животное и так поскакали прочь от места, где все еще продолжался бой. Позади оставался отряд арагвинцев, должных прикрыть отступление и замедлить персов, чтобы те не успели закончить окружение грузинских войск. «Если счастье нам изменит», — кричал перекрикивая звук боя командир отряда воинов, пришедших из долины Арагви, «если счастье нам изменит», — вторили триста арагвинских воинов, «и мы не сумеем одолеть врага, и мы не сумеем одолеть врага, пусть будет посрамлен тот, кто живым вернется домой». «Или победим врага, или обретем смерть?» «Да!» — гром мужских голосов перекричал все, и звуки выстрелов, и стоны раненых воинов. Они заставили старуху смерть обратить на себя внимание. Та металась по месту боя и собирала свою жатву. Медленно, без ружей, без клинков в руках, триста воинов спускались с хребта в направлении врага, который уже знал, что победил. Персы начинали растекаться по площадке наверху возвышенности, но там не было никого». Все оставшиеся в живых грузинские воины отправились в сторону города или сопровождали царя Ираклия. В Тифлис уже входили персидские захватчики, ведомые великим Меджлумом и Джаватханом. Остановивший бой Мухаммадхан с удовлетворением взирал на то, как грузинские воины идут сдаваться. А что еще они собирались делать? Без оружия, неспешно, казалось обреченно... Остатки грузинских воинов числом, может, не более трех сотен, шли предаться в милостивые руки хозяина Кавказа, шаха Агамухамадхана Каджара. Вот воины уже подошли к первым рядам персидских войск. Вот их предводитель поднял глаза и стал смотреть по сторонам. Взгляд Арагвинца заострился на восседающем на новом коне персидском шахе. — В Бартгунит! — прорычал, прокричал предводитель Арагвинцев. — Примечание. В Бартгунит, грузинский язык, терзаем, рвем на части. Рогвинцы выхватили кинжалы и стали резать рядом стоящих персов. Они делали это столь умело, столь решительно и стремительно, что уже через 30 минут смогли убить или нанести тяжелые раны более чем 300 персидским воинам. Нехотя, но Ага развернул своего коня. Слишком близко находились страшные воины, которые с одними кинжалами бросились на огромное войско. Увидев маневр своего шаха, отпрянули и персидские войска. Тыщ, ты тыщ! Раздался оружейный залп, и не менее пятидесяти рагвинцев упали замертво. Были и те, кто получил ранение, и, понимая, что уже не жилец, бежал на ближайшего перса, чтобы всадить ему нож, вцепиться ему в шею и не отпускать горло, сдавливая из последних сил, чтобы бы ни происходило вокруг. Еще пять минут продолжалась резня. Рагвинцев взяли в полукольцо, периодически в них стреляли, но они все равно шли и резали персов, уже получая и отпор от персидских воинов. Когда же оставшийся в живых предводитель арагвинцев, весь в крови, и своей и чужой, скомандовал отход, персы не стали преследовать их, а провожали испуганными взглядами. Ага Мухаммад хан, осуждая себя за то, что смолодушничал, запоздало отдал приказ догнать и уничтожить дерзких неверных. В это время царь Ираклий II, миновав Митехский мост, поднялся на гору Махата. Оттуда он наблюдал ужасающую картину. Через Гинджинские ворота в Тифлис входили персидские войска. Очаги сопротивления на территории города были, но разрозненные небольшие отряды ничего не могли сделать с более организованными персами. Кое-где среди городских застроек уже начали олеть пожары. Слезы наворачивались на лицо царя, а может, это слезились в глаза из-за сильного ветра, который господствовал на возвышенности. Нет, он не видел смерти своей державы. Теперь уже не видел, понимал, сколь много сделано и как с честью бились его воины. Есть еще город Теловий. — Еще должны прийти отряды. — России нужно будет сохранить лицо, и они пришлют войска. Картлика Хетия будет жить. — Дедушка, мы не проиграли, мы отступили, — подбадривал Эмиритинский царь своего царственного родственника. — Посмотри на Крационистскую долину. Она вся усеяна трупами наших врагов. С нами сто пятьдесят воинов, иные отошли и позже присоединяться к нам. — Только не осталось арагвинцев, — сказал Захарий Андерникашвили. Командир одного из самых ранее многочисленных отрядов грузинского войска. Ага Мухаммадхан мылся в бане царя Ираклия и рассматривал царские регалии. Более всего внимания Шаха удостоился скипетр, присланный из Петербурга. Также рядом стояли сундуки, набитые монетами и иными золотыми и серебряными предметами. Засмотревшись на скипетр, пребывавший в собственных думах Шах, облокотился локтем на раскаленные камни. Его кожа на локте моментально покрылась белыми волдырями, которые тут же лопались, оголяя уже частью сваренное мясо. «Спалить здесь все! Сжечь эту баню!» — кричал шах, быстро выходя из ставшего вдруг ненавистным помещением. Город уже пылал. Мужчин уже резали, женщин насиловали. в им стили грузинскому населению Тифлиса из-за собственные страхи, из-за того, что персидская армия в трехдневном сражении с почти в семеро раз уступающим по численности противникам потеряла более пятнадцати тысяч собственных воинов. Особенно зверствовали генджинские отряды. Эти воины мстили за то, что ранее проигрывали картли Кахетинскому царству во всем. Именно они поджигали и разрушали большинство зданий в Тифлисе. Еще до сообщений о результатах сражения персидский шах Ага Хан Каджара послал два отряда на разведку в сторону Гори и телави Шах еще размышлял над тем, чтобы продолжить войну и преследовать картли Кахетинского царя. Когда же ему сообщили о реальных потерях, шах на сутки закрылся в царском дворце в Тифлисе и велел никого к себе не пускать. Продолжать войну было нельзя. Еще одно такое сражение, и нужно будет возвращаться в Персию, чтобы набрать новое войско.